Глава 15. Женевьева. Я уже говорил вам, Роберт, она отличная девушка, настоящий друг и всё такое. Анна всегда у неё останавливалась, когда бывала в Монреале. А в Монреале она могла жить неделями, особенно когда работа была, очередной заказ. И она любила Монреаль, а у Женевьевы чувствовала себя как дома. Там на крыше была такая крошечная каморка, совсем отдельная, незаконно пристроенная. Из муниципалитета много лет слали грозные предупреждения на официальных бланках: разрушить они то, но в этих делах, знаете, улита едет. Надеюсь, на веку же не вевевы этот домик Карлссона ещё постоит. Так вот, попасть в него Можно было только, если выйти из квартиры и с лестничной клетки по винтовой лесенке подняться к двери на чердак. А там уже другая дверка вела прямо в будочку на крыше. Я не шучу. Настоящая будочка. Метров восемь-девять. Но раскладная кровать умещалась, и столик привинчен был к стене. Под него задвигалась табуретка. Даже биосортир был за шторкой, полная автономия. Анна обожала это гнездо. Она так и называла его гнездом. К тому же, я уже говорил, у неё была трогательная любовь со старым попугаем Женевьевой с говором. Поверьте, Он покой терял, когда Анна появлялась. И на плечо его возьми, и гладь, и башку почёсывай, а он глазки закатывает, блаженствует, говорил таким гнусавым голосом старого карцёжного шулера: "Анна, мальчик, дай поцелую". А мальчик-то почему? Чёрт его знает, кто научил. Анна уверяла, что попугаи не птицы, а такие существа, вроде эльфов, особенно Жако. Они ж хитрющие, умницы, и знаете, послушать его, как он в тему тебе отвечает, по неволе поверишь. Вот Говард Анну и спас. Представляете, как должна испугаться птица? Какое испытать потрясение, чтобы напасть на хозяйку? Это же немыслимо, такого не бывает. Попугаи всегда защищают хозяев лучше собак, а тут вот такое. Представляю, как этим железным клювом он долбил ее в голову, в руки, а руки уже не в Евы, будь здоров, какие сильные! У форматоров руки слабыми не бывают. Я видел, как она пилой распиливала гипсовый торс. Пилила равномерно, без передышки. И вот, подишь ты, попугай, да? Попка-дурак, да? Дрался, как рыцарь. У нее с того дня шрам остался. Вот тут, у самого глаза. будто слеза висит. Нет, знаете, не хочу говорить о том несчастном случае. Поверьте, Женевьева и всегда была тощей, а после того, как Анна пропала, вообще в тень превратилась. С ней об Анне и говорить-то тяжело, сразу в слёзы. Она очень чувствительная эта малышка. Но вы ведь допрашивали Женевьеву Вы её видели? Она сильный, ясный человек, когда трезвый, само собой. Нет, я о себе не противоречу. Женевьева настоящая бретонка, они там все из гранита, как их земля. И ни в чём она не виновата, ни в чём. Меньше всего. Мне хотелось бы говорить на эту тему, господин Керлер. Уж очень Анна не любила этого и слишком от этого страдала. Всегда мрачнела, если какой-нибудь кретин случайно узнав от кого-то или пронюхав что-то такое, понимаете, ей не всегда удавалось это скрыть. Так вот, когда такой интересующийся кретин начинал задавать игривые вопросы, какие обычно гадалкам задают, Или, блин, хироманту она могла и обложить, как следует. По-нашему, по, по цирковому, знаете. Могло быть ужасно, неожиданно. Как теперь говорят, немотивированно риска. Да, понимаю я. Понимаю, что вы для дела. Хотя чем это может делу помочь? Отпугнуть может кого угодно. Я ведь и сам не сразу знал. Хотя в то время, в ранней юности, она иногда еще играла своим даром, как в бирюльке. Ей нравилось человека огорошить и ничего не объяснять. Да и что тут объяснишь? Я помню, сам и торопел тогда на кукурузном поле. Наш сторож, Панас Витько. Дружок наш, покровитель, можно сказать, однажды вечером принялся своей семьёй хвастать. И женщина у него такая ухватлива, так старательна. Только у в дом вхожу, кричу, и тут Анна как гаркнет у меня на духом его голосом: "Наталья!" Старик сначала обрадовался. Точно угадала. А ей нет бы остановиться попугала и будет да но юность радость любовь наша она была как шампанское когда его только откроешь остановиться не могла всех ему назвала как сына зовут как дочерей правда с младшей немного ошиблась сказала лина а та была нина Старик прямо помертвел на глазах. А Анна хочет, чтоб онас Егорович, думаете только в старину ведьмы по небу летали? Вы сюда в полночь наведайтесь. Я вас с собой на шабаш возьму. Ихо хочет, как ненормальное. Между прочим, шутки шутками, а ведь старик больше к нам не являлся. Правда, она на другой день уехала внезапно. Ей про мать нехороший сон приснился. Но я сейчас о другом, о себе. Я всем этим чудесам в решете тоже сильно-то не обрадовался, хотя был дурак дураком, да еще дураком влюбленным. Не понимал, но чуял, какая это беда. её бесподобный дар. Ну, а потом, когда в училище стряслось несчастье с одной гимнасткой, Анна вроде как предсказала ей: "Уберечь хотела". Да неважно уж, как там было, главное, все с ума посходили, стали шарахаться от неё, как от чумы, гадости за спиной говорить. Вот тогда я понял, что должен буду всю жизнь её оберегать от всякого зла в том числе и от неё самой как вам сказать это ведь не профессия не отрепетированный трюк это дар хрупкий опасный жутковатый пока манджи не работает всё зависело от слишком многого её настроение самочувствие от того, кто был рядом, к тому же она и сама не всё о себе знала, иногда открывала что-то впервые. Например, была потрясена, когда однажды перед выходом, короче, она потеряла расчёску. Сидим в гардеробной, готовимся к выходу, гримируемся, а у неё грива тогда была несравненная. Без расчёски никак. Сидит она простоволосая, диадему отложила, тихо так пристально смотрит на себя в зеркало, как будто взглядом его раздвигает. Господи, как я ненавидел эти её посиделки перед зеркалом. Я тороплю, мол, что ты копаешься, скоро выход, размяться надо. Вдруг открывается дверь, ходит ковёрный Ким Девяткин, и из кармана брюк у него прямо к её ногам вываливается расчёска маленькая, грязная, с тремя поломанными зубцами. Анна медленно так наклонилась, подняла, говорит растерянно: "Спасибо, дядя Ким". А он ей: "Что спасибо? Это не моя, обронил тут кто-то". Поверите, я думал тогда, что её на манеже нельзя выпускать. У нас ведь работа на миллиметрах, в равновесии нужна не только физическая, но и душевная. Нам через 5 минут идти на канат, а она сидит и медленно по волосам этой расчёской водит. И таким на себя в зеркале взглядом смотрит. описать не могу растерянным и ненавидящим понимаете такие дела бывало привезут нас куда-то расселят иногда случалось остановиться в пустой квартире друзей пока кто-то из наших артистов на гастролях въехали распаковались приняли душ тыр-пыр забыла, растеряха ножнечки для ногтей. И вот она идёт в чужой комнате к комоду в углу и в третьем ящике снизу под пачкой чужих писем берёт ножнечки. Всё, что у других плоское, она видела объёмным. Вязание запуталось, цепочка там какая-нибудь Она видит нитку в клубке, мгновенно распутывает. И без билета проходила куда угодно. Мне объясняла так: лишь бы на теле не было ничего, что может оказаться аллергеном. Запах духов, например, блеск камня. Камни, говорила, вообще опасны, особенно минералы. Я только потом уже Гораздо позже вспоминал, как на тех мотоциклетных каникулах мы воровали яблоки в одном бокатом саду, недалеко от Пирогова, Винницы. Там чокнутый старик-хозяин стрелял солью из ружья, ходил, покрикивал и стрелял. Она меня оставила за забором, сама перелезла, срывала яблоки и кидала мне через забор, почти не пряталась. Так вот, он по каким-то пацанам стрелял, орал, ружьем тряс. Ее не видел. Не видел. Я, знаете, не больно-то лез к ней с расспросами. Но иногда, особенно если уставала или болела, она вдруг что-то рассказывала. Как будто случайно развяжется заветный мешочек, а из него тихо-тихо выкатится маленький блестящий камушек, кристалл. Играет гранями, шевелится. Однажды она загриповала в Ташкенте посреди гастролей. Вернее, не загриповала, а там такой случай был ужасный. Ну, не ужасный, обычный цирковой беспредел. У нас животных столько погибало, больно вспомнить. Иногда мне даже снится, что-нибудь из прошлой жизни, как плакали морские львы, когда их везли куда-то в клетках в страшной жару. А как перевозят зверьёв в товарниках из города в город? С ними ведь кто едет? Пара служащих хронически нажравшихся Условия жуткие, особенно зимой. Бывали и смертные случаи, если сено загоралось, да и просто звери замерзали. Когда, например, ездили на гастроли в Америку, животных морем отправляли, тоже удовольствие не самое большое. И опять же, при них пара служащих-дочекист, да чтобы те гаврики в порту не нароком не заблудились. Не Настоящие звери это дрессировщики, а вовсе не животные. Какой всё-таки молодец Гила Либерте в цирке Дюссалей, что напрочь отказался от всех этих вековых затей разных дедушек дуровых и прочих мучителей. Ему предрекали полный провал. Цирк не бывает без животных, а он стал лучшим цирком в мире. О чём я? Да, о случае в Ташкенте. Там один иллюзионист, бездать Шушера, да и номер-то говно, забыл после представления двух собачек из зарядки вытащить и уехал гулять выпивать. Собаки остались сдавленными в теснейшем жолобе дна утра, естественно, задохнулись. Что? Зарядка? Это такие иллюзионные ящики с секретом. До представления их заряжают, подготавливают к работе. А там уже только кнопки нажимай, всё само собой вываливается, выбегает, вылетает. Ещё, правда, зарядкой мы называем подготовку аппаратуры к представлению. Так и говорим. Пошли, мол, ребята на зарядку. Ну, реквизит по мостам раскладываем, лонжи цепляем в нужные места. Веера вешаем, балансы поднимаем, кладём в рожки на мостиках. Это у нас, у канатоходцев. Чтобы всё было готово к работе, всё под рукой. А тут животные. Этот, знаете, миф о гуманной дрессуре. До более жестокого обращения с животными, чем в советском цирке, такого никто и нигде не знал. Я всякого насмотрелся. Могу порасказать. Когда дрессировщик с ассистентами выводит медведя из клетки на крепких поводках, растянутых в стороны, и уже издалека несётся крик: "Прими!" Все шарахаются куда подальше. Медведь, он, понимаете, самый опасный зверь. Куда посней льва? Никогда не показывает, что нападёт. И если медведю удается бежать, Тут уже все бегут, не оглядываясь, Забиться в любую щель. Да, эти собачки. Я Анну такой не видел. Говорю вам, я с детства ее такой не видел. Как она бросилась на него, как налетела, Молотила безжалостно и ступленно, Мы еле её отощили. И в этот день она свалилась с высоченной температурой. Я вечером к ней прилёг, горит, мечется, быстро-быстро бормочет что-то рассказывает я ей двойную порцию аспирина, чай горячий с мёдом, всю её водкой растёр, чтобы аж горело. У нас гастроли, болеть-то не с руки. на завтра в манеж, на канат, хоть ты тресни. И вот тогда она жалобно всхлипывая мне в подмышку, рассказала, как однажды в детстве отмутузила девчонку с их двора, воровку шелудивую, Зойкой звали. За то, что украла что-то там у Фиравельной, слепой и лишённой бабки, прямо у той из подноса на кухне. Короче, Анна отметила воровку и сразу же сама свалилась прямо там же у них на кухне. Пришлось Арише бежать за её отцом, тот Анну домой на руках унёс. Так она узнала, что ей нельзя на человека руку поднимать, что рушатся какие-то зеркала в залобной части, разлетаются в осколки и очень медленно восстанавливаются. Хм, вот это бесполезный вопрос, как вы понимаете. Я знал каждый закоулочек ее тела, каждую родинку. За правым ушком была такая маленькая, круглая. Я целовал, она хохотала от щекотки. Но в голову ее... Заглянуть я не мог. Не мог. А вы что думаете, мне легко было? Думаете, уютно лежать рядом с женщиной, которая слышит всё, что ворочается в твоей черепушке? Хотя было и другое. Была ещё уверенность, что тебя держат. Да просто держат в самом буквальном смысле. Я вам случай расскажу. У нас в программе был один виртуозный трюк на наклонном канате. Канат очень длинный был. Это позволяло делать значительный перепад высоты. Верхний канат шёл под углом с 12 м на 17 и даже выше. Я шёл с балансиром, останавливался, завязывал глаза чёрной повязкой, отстёгивал ломжу и дальше вслепую шёл. Ну, конечно, не совсем вслепую, видел световую точку, просил направлять пушку на мостик. И в какой-то момент на наклонном канате делал как бы осечку, нога соскальзывала, народ взвывал, а я шёл дальше. И триумфально вскочил на мостик на огромной высоте. Так вот в эти минуты Анна стояла на мостике и ни на секунду не сводила с меня глаз, держала меня взглядом. Я это чувствовал физически, всем телом чувствовал. Словно дополнительный балансир возникал внутри, в районе позвоночника. но однажды в новосибирске она всегда говорила, что не стоит делать такой крутой угол, а я, как упёртый баран, твердил: надо круче, круче, и вот доигрался. То ли подошву сапог плохо металлической скрепкой отдраил, то ли недостаточно к алюминиевой фольге натёр, Только нога уже скользнула по-настоящему, и в секунду я повис на сумасшедшей высоте. Одной рукой в канат вцепился, другой держу тяжёлый балансир. Это же алюминиевая труба со свинцовыми втулками по краям. Килограмм 10-12. Я ж не могу его бросить, он в народ пойдёт, поубивает кучу зрителей. Да ещё повязка на глазах. И всё же чувствую, меня держат. Держат. Ну я локтем, плечом, не знаю, как сорвал с глаз повязку, бросил баланс в центр манежа и на руках добрался до мостика. Что тут в публике началось? А я на Анну, на противоположный мостик смотрю и понимаю, надо номер повторять. Иначе нельзя. иначе кураш уйдёт, а страшнее этого уконотоходцу ничего быть не может. В тот момент мне, понимаете, только одного хотелось вниз, до гардеробной до ползти, лечь пластом, вымереть, как дохлая собака. Но вижу, лицо её окаменело, и глаза эти неподвижные Зелёные огни. Пойдёшь, говорит мне молча. Иди. И я снова ступаю на канат. В публике кричат: "Не надо, не надо!" Белитёрша не вынесла, швырнула программки на пол, убежала в фойе. И такая наступила тишина, что воздух звенел, как в поле Внизу под моим наклонным проходил ещё один туго натянутый трос, и если ты на него слетишь, тебя просто разрубит пополам. Какие дела. Но она держала меня. Я знал, что она держала меня, и я прошёл. Это была победа. Не моя, наша победа. Понимаете? Не возражаете, если я что-нибудь покрепче закажу? У меня сегодня вечер свободен, и хорошо бы мне сегодня заснуть. Месье? Месье. Месье Сан-Грам де Уиски Сильвупле. Так вот, о чём это я? О том, что с ней было нелегко. Это ещё мягко сказано. Она ведь, понимаете, никогда не говорила ни правды. Из юмором у неё дела обстояло так себе. Лепила каждому, что думала в данный момент. Помилуйте, я тоже не великий дипломат, но всё же с годами живём-то с людьми, научился как-то язык придерживать. А она нет. В общепринятом смысле, скажу вам прямо, она не была nice, не была приятным или, как теперь говорят, комфортным человеком. Вот уж чего не было в нашей с ней жизни комфорта, причём во всех смыслах этого слова. Хотя, знаете, я даже вообразить не в состоянии, как это бывает, когда ты слышишь мысли собеседника, знаешь, что думает о тебе сослуживец, друг, каково ей это было. Но ну, о тому, кто знал об этом её даре, Тому вообще с ней было нелегко общаться. И даже если, допустим, человек вовсе не желает тебе зла и вообще живет своими интересами, все же мало кому приятно, чтобы кто-то хозяйничал в его личных мозгах. По поводу ее дара, из которого, между прочим, за всю жизнь она не извлекла ни грамма пользы, ни грамма нет ошибаюсь однажды она против самой себя пошла но тогда выхода не было в киеве умирал её отец и она знала чувствовала что умирал и всё билось и билось с какой-то мерзавкой чиновницей из посольства Украины которая не давала ей визы у Анны были свои нелады с законом в связи с цирковой историей в Атлантиде. Так вот, когда она поняла, что отец на последних уже часах, она явилась к этой сути и что-то с ней сделала. Вот уж не могу вам сказать точно, но поверьте, что эти её морские глаза при желании могли в такой омут затащить. и утопить любое сознание до полной отключки. И эта стерва из посольства всё подписала и проштемпеливала как цыпочка. Она рассказывала мне об этом пару месяцев спустя, когда вернулась из Киева, похоронив отца, а я вернулся из Москвы со съёмок двух клипов. Так вот, об этом обстоятельстве она упомянула вскользь и с такой гримасой боли, что я уже с расспросами не наваливался. Ну и чем дальше, тем больше её сторонились, а под конец бывали дни, недели, даже месяцы, когда среди людей она чувствовала себя прокожённой. Единственный, кому ничего не мешало в ней, был Сеня. Однажды он сказал мне: "Всё, чем располагает кладовка под этой сивой паклей", и постучал себя пальцем по макушке. "Всего лишь любовь, товар залежалый, на налогообложение не подлежит. Я уже говорил вам, мы с ним встретились однажды. случайно в Лас-Вегасе лет 7 назад я прилетел по контракту с цирком Дюссалей тренировать двух новых ребят, которых вводили вторым составом в водное шоу. Знаете, это знаменитое О. А он торчал там 2 недели на гастролях со своим оркестром. И я увидел его в баре отеля Биланжо. Он сидел за столиком один. олыбался сам себе и тихо квасил. В то время я уже не боялся его встретить. Если уж я её тогда не убил, а ведь убивал и знал, что убиваю, чтобы вслед сдохнуть самому. Короче говоря, если уж я её тогда не прикончил, его-то через столько лет за что? В то время я уже понимал, что он просто был её выбором, как и я когда-то. Ну, подошёл я, мы выпили в баре, потом переместились к нему в номер и гудели там до утра. Я что? Я, понимаете, смириться не мог. Не мог смириться и не могу, что она меня выбросила. вышвырнула из своей жизни вернее даже не вышвырнула, а забыла, как вот забывает пьяная непуцёвая мать своего ребёнка на вокзале, а сама едет не знай куда, в какой-то случайной электричке, куда её собутыльники поманили. Это у неё всю жизнь было. Точно так же она выкинула, забыла Своих родителей. Ведь мать из-за нее рехнулась, Натурально спятила. А отец, этот замечательный мужик, Каким он непрекаянным был, Жалким, когда приехал в Москву, Надеялся уговорить ее, Забрать из училища. «Нюта!» — умолял. «Нютонька! Вернись ради маршруты! Спаси маршруту, доченька!» А она так... Нет, это невозможно передать, как она смотрела на него. Как бы издалека, задумчиво, словно видела его сквозь годы, понимаете? Как будто он один из толпы людей, снующих где-то далеко внизу. И спокойно отвечала, это ничему не поможет папа и ничего не изменит. Лицо такое покорное, словно принимает она свою участь. Вот в деревнях бывают такие лица у женщин, которые троих детей одного за другим схоронили. Глаза только как полоснут зелёным горестным льдом из-под век. Знаете, мне тогда при этом объяснение так страшно стало, Я даже из комнаты вышел. Закурил, спустился во двор, пусть думаю, разберутся без меня. А сейчас, когда иной раз не сплю до утра, думаю, кто знает, кто вообще может знать, что она видела впереди, какую такую свою повинность отбывала и откуда силы брала волочить на себе этот груз. Всю бесполезность будущего, Весь никчемный ворох наших судеб. Что до меня, я б куда угодно за ней поехал. Ты только скажи, в Киев, так в Киев, На север, так на север, В пустыню, в болото, на небо, Куда скажешь. Да что сейчас говорить? Так о чем я? Пьянка-то с сеней в Лас-Вегасе в девяносто восьмом. Я хотел все-таки понять, почему она бросила меня, молодого, красивого, сильного, с которым годы пропахала. И все у нас с ней было, настоящая близость, и опасность, и травма, и успех, и страшное сопряжение тел, страшное слияние наше и в наслаждении, и в риске бросила, вышвырнула из жизни. так привязана к старому седому, вечно небритому, непрекаянному лабуху, который ничего ей не может дать, кроме редких встреч, сентиментальных писем и какой-то призрачной, якобы вечной любви. А он, понимаете, сколько не ни пил, никогда не пьянел, очень жилистым в выпивке оказался. Музыканты, они в этом не слабже цирковых. И речь у него такая становилась изысканная, утончённая и без мата, как будто он аспирантам лекции читает. И вот тогда в этом долбаном Лас-Вегасе, в американском шикарном, искусственном городе посреди пустыни, мы всю ночь о ней проговорили. Слышали бы вы его рассуждения. Удавиться было впору. Например, он уверял, что она ангел. Смешно, конечно, не в том смысле, что типа как с неба ангел, а мол природа её родственна неким существам, которые в народном сознании фигурируют как ангелы, архангелы всякие, ну и прочие небесные братия, что люди в них верят. потому что время от времени такие существа действительно появляются на земле среди людей, например, Христос. Вы верующий? Я вообще-то нет. Но извините за простоту. Она же многое умела из того, что тот проделывал. Насчёт воскрешения мёртвых не знаю, не скажу. Правда случая не было. но самой мёртвой прикинуться запросто. Да так, что вы бы в похоронную контору бросились звонить без всякого сомнения. Ну, в общем, я что-то запутался. Начал с ангелов, закончил трупами. Со святыми упокой. Но, между прочим, этот трюк, он называется живой мертвец. В старой России показывали на базарах, ярмарках. Да-да. Мы учили это по истории цирка у Эльки, у Елины Яковлевны Подворской. Человек погружается в глубокий транс, понижает температуру тела, коченеет, дыхание замедляется до неразличимости. Для этого само собой надо волю иметь и способности определённые. Это знаете, кто ещё умел делать? Старик Лонга, факир. Он к нам в училище приходил уже древним старичком. Вот Лонга, тот многое умел. Щеки спицами насквозь прокалывал, вводил шпагу в пищевод, даже глазное яблоко вынимал и держал на ложечке у лица. Такие дела. И вот Анна Когда он показал нам эту штуку, живого мертвеца, много дней сама не своя ходила, сидела, тренировалась часами. И добилась такая упорная. Раза два меня пугало по-настоящему, я от страха чуть не помер. Эх. Жаль вы не слышали, как Сенья выступал красиво. Не помню дословно эту его речугу, и что там Спиноза говорил, и какой-нибудь Гегель, то да всё, у него-то всё одно из другого вытекало, и как бы само собой и так естественно, убедительно. Есть, говорил он, люди, и таких навалом, которые всю жизнь трутся стать деми... демиургами. Я правильно произношу? А случается, что Демиург изо всех сил хочет остаться только человеком. То есть, понимаете, что это такое? Это же я возвращаю ваш портрет самому Господу Богу. Тут не захочешь, а поверишь, что 10 лет с ангелом прожил. А как ещё вспомнишь эти её рассветные глаза? Когда она откроет их, будто ещё вглядывается вставленный горизонт, ещё догоняет улетающих своих. Такая промытая небесная зелень. И вдруг изнутри они темнеют, темнеют, так и наливаются тоской. Я несколько раз подглядывала эти пробуждения. Неуютно доложила вам. обнимать такую тоскующую душу. И надо бы отпустить. Да только как? Куда? Асении, ему вроде и горе было мало. Что говорил тебя в ней смущает? Её страннённость, нездешность. Это говорил из-за широкого охвата зрения. Ну вот скажи, на какое расстояние видит муравей? Орёл Поэтому муравей несёт в муравейник саринку. Орёл парит в холодной вышине. Как ты думаешь, говорил, может, орёл любить муравья. Он может его только жалеть, потому что видит весь путь его до муравейника, где его раздавит будто бодрого туриста с весёлой песней на губах, солнышко лесное. А я Пьяный был, во все поверил. Поверил, что десять лет с ангелом прожил, что ее на землю спустили рядом со мною побыть, а потом отозвали, мол, ну и хва, а сейчас сукин кот едит ты один, поразмысли, что имел, что потерял. Порой как это не горько, думаю, может, она так через меня, Через цирковую повозку, через всю эту мою ютуб бездомную в свой усенью зарабатывала. Кто там, не помню, из библейских мужиков за свою единственную любовь 7 лет да ещё 7 лет отпахал. Я вот иногда будто очнусь, думаю: "Господи, Зачем вся эта кошмарная жизнь была цирк, бродячая компания вечно пьяных попутчиков, партнёров, заработки риском и страхом, и в конце концов моё канадское одиночество. Зачем? Ведь это всё она меня с понтолыку сбила. С другой стороны, как подумаешь, ну что бы я делал? Спился бы, как папаня. Она меня за уши вытащила, закрутила, дала в руки балансир и пустила по канату идти над жизнью, над землей. Над. Всегда только над. Всегда. Вот. Потом Сеня пригорюнился так. Я думал, он уже заснул. Но он вдруг голову поднял, И внятно, грустно говорит. Можно еще задать вопрос, кто из них счастливее. И тебе ответит холодная гулкая горечь бездонного неба. Да, да, вот это я хорошо запомнил. Холодная гулкая горечь бездонного неба.